Нет ничего лучше родного дома. Дом Анастасия раскрепостилась и ожила. Она понежилась в постели, хорошо отдохнула после дороги и мыслями переключилась на домашние дела. А все страхи постепенно таяли в памяти. «Не зря ведь говорят, родные стены лечат», с удовлетворением произнесла девушка, потягиваясь в постели. «Госпожа Мордвинова, не пора ли вставать?» Засмеялась она и пошла умываться. Рядом с её комнатой находилось смежное помещение. Служанка на столе предусмотрительно оставляла таз, кувшин с водой, мыло и полотенце. «Барышня, вам помочь?» — спросила Глафира, влетая в комнату. «Нет, спасибо, сама справлюсь. Буду нужна, позовите, я рядом». «Спасибо, Глаша», — ответила Настасья, промокая лицо мягким полотенцем. Служанка тотчас убежала. Страшный ад, в котором она оказалась в заброшенном имении, время от времени всплывал в памяти. Он чередовался с эпизодами в доме Хромова, событиями в лесу, дальней дорогой, попутчиками. Всё крутилось в голове, подобно калейдоскопу. Только не вспоминала она объяснения сыщика. Панически боялась их. Так, застыв в оцепенении, обрастала новыми картинами, словно снежным комом. Но постепенно... Острота восприятия смягчалась, и девушка начала успокаиваться. Первый день прошёл незаметно. Наступил новый день. Она заспалась и опять с удовольствием нежилась в постели. Не хотелось вставать. Дома ей всё было в радость. Благодать разлилась в душе только от одного понимания, что ей удалось после всего пережитого благополучно добраться в Москву, в свой родной дом. В данном случае этот факт воспринимался равносильно чуду. Столько всего пришлось пережить ей за сравнительно недлинный временной период. Но там каждый день казался прожитым годом, а дома — рай. «Благодарю тебя, Господи, за чудесное спасение и возвращение в родные стены», — произнесла она вслух, перекрестившись. Настасья встала и привела себя в порядок. Спустилась в столовую, аппетита не было. Девушка глотнула разок-другой налитого чая и занялась делами. Покормила своих любимцев-питомцев, поиграла с ними и направилась в полукруглую нишу гостиной поливать любимые цветы маменьки. Одна мысль терзала — идти ли ей к поверенному по делам, чтобы рассказать ему о фальшивом завещании, которое он почему-то не разглядел и пустил дело на самотёк. По его вине она чудом не оказалась в пропасти. Какое упущение с его стороны! А ведь обещал, что всё досконально проверит. Вот как после этого верить обещаниям? Допустил непростительную оплошность, а досталось ей. Об этом я подумаю позже. Успокоила она себя и переступила на следующую ступеньку лестницы. Вошла в гостиную и присела с пяльцами, отвлеклась и успокоилась. Время бежало быстро. Часы в гостиной пробили три часа по полудни. Девушка ощутила голодные боли в желудке. «Глафира!» — позвала она служанку. «Я здесь, барышня, что прикажете?» — влетела на автопилоте взъерошенная Глаша. «Что там на кухне? Обед готов? Я голодна. Не позавтракала толком, вот и дискомфорт ощущаю. Живот подвело». «Сию минуту, барышня, сбегу и скажу, чтобы подавали в столовую, а я пока накрою в гостиной». Полчаса тому назад была там, кухарка говорила, что рыбный суп с клёцками скоро доварится, и она позовёт меня, чтобы накрывала на стол. «Сходи, разузнай. Если всё готово, накрывай. Слушаюсь». И служанка тотчас испарилась. За обедом перед глазами Настасьи всплыла картина, когда перед отъездом всей семьёй трапезничали утром. Она запомнила, как Хромов смотрел на неё глазами больной собаки. Это стало беспокоить, и внутренний голос завёл с ней неспешный разговор. «А ты, оказывается, трусиха, большая трусиха, никогда раньше не замечал за тобой этого качества. К чему бы это? Испугалась первых чувств? Своих и его? Нехорошо это. Ох, как нехорошо! А ведь видела отношения Хромова. Сердце откликалось и призывало ответить, ждала его возвращения с работы, чтобы ненароком заговорить. «Решился и признался тебе в своих чувствах. А ты? Ты как повела себя? Жаль, папенька твой не видел. Пожурил бы». «Что Михаил Платонович подумал о тебе? Дикарка! Стыдно-то как!» «Испугалась его сильных чувств и сбежала?» «Ты прав. Да, сбежала. Чтобы под крышей родного очага подумать. Здесь стены дышат любовью и памятью моих близких. Помнит о лучших временах. Да». Только дома, наконец, я смогу разобраться в себе и определиться, а вдруг я не создана для любви. И тебе не стыдно говорить такое? Ты, которая выросла в любви, выкупана в родительской любви, как можно такое говорить? Всё, всё, прекращаю самобичевание. Не смотри на меня с таким укором. Девушка тяжело вздохнула и отложила столовые приборы. Аппетит пропал напрочь. И снова внутренний монолог. Он так внимателен был ко мне, так смотрел на меня. Его глаза дарили прекрасные трогательные мгновения, и я убеждалась, что еще не все потеряно. Я нужна, любима, и в этом мое спасение. Надежда обрести вновь свою семью, близкого друга, любящую душу, проснулась во мне и затеплилась. А я? Что сделала я? Ой, как некрасиво вела себя, стыд и позор. Не выдержала, трусливо сбежала подальше. И чего я добилась? Вот бы Дарья, подруженька моя дорогая, посмеялась надо мной. Трусихой назвала бы и была права. Надо бы съездить к ней. Давно не виделись. Внутренний монолог помог разложить всё по полочкам. Определённость и уверенность заговорила в девичьем сердце. «Что это со мной? Я тоскую, скучаю по Михаилу Платоновичу». Никогда ни к одному мужчине не испытывала таких глубоких, тёплых чувств. Душа моя воспринимает его не иначе, как родного человека. Я беспокоюсь о нём, волнуюсь, как продвигается расследование, ведь преступники — коварные люди. Только бы с Мишей ничего не случилось. Он стал мне дорог. Чувствую, что я ему действительно небезразлична. Собственно, именно это Хромов старался донести до меня в щемящей беседе. Говорил искренне, я почувствовала глубину его переживаний, и мне стало страшно. Вот только я оказалась не на высоте, дала промашку. Испугалась? Да, очень испугалась. А зря. Он надежный человек, за такого я бы пошла замуж. Обещал приехать при первой возможности, жду его с большим нетерпением. Думая о нем, такая нега разливается в душе. Волнение охватывает, когда вспоминаю, как он смотрел на меня, старался помочь И матушка его, добрейшая женщина, принимала меня в своем доме, словно я им родня Очень хорошие люди напомнили мне нашу семью В последнем послании Миши я это почувствовала Он свое письмецо между делом передал мне в спешке перед отправлением поезда Настасья Даниловна, дорогая моя, если понадобится помощь позовите, всё брошу и примчусь. Знаете, я люблю вас искренне и беззаветно, готов на любые лишения, только бы вы были благополучны и счастливы в полной мере. С надеждой всегда ваш Михаил Хромов. В его строчках светились лучики добра, заботы ближнего, любви и надежды. Я всё сильнее привязываюсь к нему, и расстояние не помеха. Меня не оставляет мысль, что мы обязательно... Будем вместе.